430 июнь 9. -е. Матерь мира. Мысль пролагает для сознания путь в беспредельном пространстве. Мыслью создаются возможности. Значение мысли для межзвездных полетов следует осознать. Для Земли, где я, там и дом, для космоса, где мысль, там и я. Я реализую себя в пространстве, там, куда устремляется мысль. Устремление в сферах надземных имеет решающее значение, ибо оно выражается мыслью, несущей в себе сознание в сферу действия мысли. Магнетизм мысли велик, других двигателей для духа нет. Законы незримого мира, где действует мысль, иные, чем в плотном. Магнетизм мысли уявляется в том, что сознание в сферах ее пребывает. Причем качество мысли и характер ее и определяют условия жизни сознания. И так как в физическом теле сейчас достичь планеты моей невозможно, то приходится говорить о мысли. Называть можно мысли кораблями сознания. Человек на корабле достигает нужной гавани, также точные сознания в мысли. Междупланетной ракетой можно назвать огненную мысль, несущую сознание к далекому миру. Для плотного тела землян условия планеты моей непригодны, ибо материя слишком разрежена и утончена, а тела ваши грубы. Но для ментального и огненного тела они выносимы. Конечно, ментальное тело должно быть достаточно очищено.